Глава 27. «Рюкзак лучше не трогать. Или требуйте, чтобы Филиппович пособие для инвалидов ввел. И мимо проходимых уведомите, пожалуйста», — предупредил я и, разминая ноющие мышцы, ринулся в сторону молодежи. «Зеленые лет до двадцати, хотя некоторые, может, и старше. Их было два десятка. Они весело смеялись, гоготали и отпускали пошлые шуточки своим спутницам» что присосались, выражаясь метафорически, к бравой банде безусых юнцов. «Дядя, перехнулся? Мы ж тебя сейчас в асфальт закатаем!» Вышел вперед самый здоровый из них, с опаской поглядывая мне за спину, как раз в сторону любопытствующих пивоваров. В ответ я ускорился и с размаху зарядил бронированными системными перчатками ему в нос. Он успел поставить блок и решил отойти в сторону, пропустив удар. Но противник в моем лице оказался быстрее. Кулак ударил в бок и просочился меж слабо напряженных рук прямо к цели. Молодчик тут же отлетел, завалившись на своих спутников и спутниц. «Да ты охуе! Начал было заводиться стоящий сбоку от него жирный студент и тут же получил ногой под дых. «Да, с завтраком жердяю придется расстаться». Остальные молодцы и девицы-сестрицы не ожидали такого развития событий, расщухались и отправились в драку. Получилась кривая, хаотическая рукопашка. Нет, драться на улице мне улыбалось и раньше, но не часто. Мозг скорее мешал, чем помогал. Против толпы срабатывали инстинкты, то и дело заставляя меня переходить в защиту. Время от времени включался интеллект, напоминая, что завалить меня могут лишь придавив к земле всей стаей или оглушив ударом в бубен. Оттого бубен я нещадно прикрывал изредка серии жестких атак, выводя из строя то одного, то второго. Даже бабы под руку попадались. Пытались сучки запрыгнуть на спину и задушить. Еще и лохмами своими обзор закрывали. Вот за эти патлы я их и скидывал. Никому не позволю сидеть на шее. Буквально пару дней назад решил. Ага. В драке? Так тем более. Вся эта чехарда продолжалась пару минут. Я начал уставать, а мои оппоненты, к счастью, заканчиваться. Большая часть удалилась, делая вид, что тоже принимает участие в драке, изредка пытаясь наскоку ударить в слепую область. Все закончилось, когда один из них достал нож. «Серьезно? Этой зубочисткой? Ну, попробуй!» Придурок с наполовину обритой головой и пирсингом во всевозможных частях тела. Сраный модник. «Думаешь, перо под ребро меня угомонит? Или заставит отступить?» Чего этот чигол не ожидал, так это того, что я попру на него танком, игнорируя всех остальных. По дороге выплюнул изо рта кровь и вытер ее же из-под разбитого носа. «Чего отходишь, сакон? Здесь мамочки нет!» Разгоняясь, двинулся прямо на него, а он от меня. «Да отъебись, ты, больной! Хули к нам прикопался!» Орал благим матом он. «Я тебе этот нож в задницу засуну! Следом за тачкой, гондон ты эволюционировавший!» Выдал предупреждение, сокращая дистанцию. Парень понял, наконец, что его попытки бесполезны, и, развернувшись, замахнулся ножом и саданул. В корпус. «Сколько у меня там брони?» «Тридцать». «Сорок?» «Даже сам не помню. Помню только что, дохрена." Нож с грустным стуком уперся в броню, не пробив даже балахон странника аскета. «И все? Дай сюда!» Вырвал нож и взглянул на характеристики. «Зазубренный нож». «Увеличен шанс на кровотечение. Урон от трех до восьми. Прочность пятьдесят пять из 60. То «Твоей зубочисткой только банки консервные вскрывать, да фрукты с овощами резать!» С этими словами вогнал нож ему в ногу. «Например, таких овощей, как ты!» Убивать не хотел, и очень надеялся, что не попал в критическую точку. «Вами нанесен удар. Семь единиц урона а, -а, -а Помогите! Кто-нибудь убивают!» Возопил коллекционер пирсинга. Я развернулся и погнал в сторону прыснувших кто куда молодчиков. Где-то за оградой мелькали макушки братьев. «Сюда метнулись! Какого хера?» Но схрустнул сам по себе, и дышать стало легче. Осторожно продул забитые кровью отверстия и продолжил, крича подошедшим болванам уже в лицо. «Какого хера, я спрашиваю, эти слабаки ушлепки отняли у вас верное имущество? Я вам что, нянька? Чего вы за слабаки такие? Крен с ними, их больше!» «Свалить и сообщить вы не могли? Убежать уже не в состоянии? Мало огребли, если уличную правду так и не поняли. Побеждает тот, кто последним остается на ногах. Быстро пошли, загрузили ящики и выдвигайтесь следом за мной. Нашлись, твою мать, воспитанники!» Закончив разнос, демонстративно вручил парням их инструмент. Глаза у них наполнились яростью и несогласием, а еще упрямством и смирением. Им было что сказать, но ни сил, ни храбрости не осталось. Ребята все еще не получили свою награду и очень сильно разозлились на мои слова и собственную слабость. Надеюсь, им хватит мозгов преобразовать этот спич в мотивацию. Проверим, выйдет ли с них хоть какой-то толк. Вернувшись к своей награде, снял рогатый шлем и полил из фляги голову, смывая кровь. Система здорово меня усилила, но, увы, бессмертным не сделала. «Срочно нужны способности для атаки и обороны. Какие-нибудь боевые единоборства, бои на мечах или вроде того. Если найду что-нибудь подходящее, надо договориться об обучении и упорно достигать мастерства, пока система эти знания и навыки не зачтет. Пойдем уже в сокровищницу вашу, Павел Сергеевич. И спасибо, что за рюкзачком присмотрели. Кивнул пивоваром, и мы двинулись в путь». Рядом с пивоваренным заводом стояла обшарпанная многоэтажка. В прошлом наверняка общежитие сотрудников завода. Мы остались в фае, что раздражало своими бежевыми оттенками и вонью старой прокуренной мебели. Когда появился помощник главы клана заказчика, передо мной легли три исписанных от руки листа со списком предметов. Я дважды пробежался по ним взглядом, и карандашом, любезно переданным одним из пивоваров, отметил четыре заинтересовавших меня позиции. Вернее, заинтересовало всего три а четвертую взял уже просто, чтобы было. Арбалет Стражей Долины. Удобная рукоять. Тяжелый, усиленный выстрел. Надежный и прочный. Урон от 20 до 25. Ранг редкий. Прочность. 205 из 205. Наплечники змеи. Искусные. Крепкие. Парные. Прикрывают шею. Блокируют от 12 до 13 урона. Ранг редкий. Прочность. 180 из 195. Копье вождя племени. Листовидный наконечник. Сбалансированное, из мореного дуба, тяжелое. Урон от 18 до 28. Ранг редкая, прочность 210 из 210. И последнее, что попалось на глаза, семена горного курукха. Понять не имеют, что это такое, но определение горный определенно привлекает. Очевидно, какое-то растение в этих самых горах растущее. Полезное или нет, выясним чуть позже. Семена горного курукха. Используйте для выращивания системного ингредиента горного курукха. Ранг редкий. Можно, конечно, набрать еще больше брони, но пивовары в основном предлагали оружие, которое оказалось хуже моего. Я и так взял копье для сражений на большой дистанции и арбалет для дальней. Нет, мои собственные наплечники тоже хороши. Но не настолько, чтобы отказаться от новых. Да еще и с пометкой про прикрытую шею. Тоже ведь важная и слабозащищенная часть тела. Остальное снаряжение либо являлось аналогом уже имеющегося, либо абсолютно для меня бесполезным. К примеру, редкий предмет. Какая-то часть статуи номер четыре. Это сколько их еще собирать? Да и где? По всему миру? На такие квесты времени нет. Чуть позже подошел глава клана и передал бумагу с его подписью и клановой печаткой. Три бочки в вычерном оформлении. Такой можно и повозку ставить, и с помощью чернила оставлять на бумаге оттиск. Прочитал текст. «Бла-бла-бла, глава клана-пивовары. Подтверждаю выполнение задания. Бла-бла-бла, выдачу таблички опыта на семь тысяч единиц в счет клана». «Не очень понятно, но эта писулька отправила меня в городскую ратушу. Как раз по дороге зайду к Оксане, скину ящики и тачку. На улице глянул обновки». Сменил наплечники, потратив десять минут на крепеж, и помахал копьем, как обезьяна. Практики, кроме той кривой подделки-самоделки, смастеренной когда-то в самом начале пути, — ноль. Арбалет, кстати, был больше, чем у стражника правопорядка, с которым я встретился во время стычки с саблезубами в столовой. Не повезло ему. Болты не отдам. Правда, их там и осталось всего ничего. По пути срезали часть маршрута, пройдясь у стихийного рынка краем глаза оценил товары и решил вернуться сюда позже. «Привет! Где Оксана?» — спросил у хранительницы дома культуры, стоявшей на входе. «А, клиента важного с девчонками знакомиться повела». Узнала меня женщина и поднялась со стула, отчего тот облегченно скрипнул. «Ясно, вещи в целости и сохранности», — кивнул на закрытую коморку за ее спиной. «Да, дом культуры под охраной Федор Филипповича». «Дураков у нас хватает, но не клинических же идиотов, чтобы у власти воровать!» Улыбнулась она, заприметив двух братьев, что, позвякивая, несли дары картофельных магнатов, заботливо перенесенные системой в этот мир. «Да и охранников на улице хватает!» «Балбецы бестолковые! Слышала, недавно какого-то сопляка на улице подрезали. Так стража рядом проходила и даже пальцем не шевельнула!» «Ага, что-то такое слышал!» — кивнул я, понимая, о ком идет речь. Впрочем, стражи в том районе не заметил вовсе. Открыть? Чуть опустила голову, намекая на ключ, спрятанный в глубинах неизвестно какого размера груди. Тут, наверное, надо двузначными числами размер считать. Я запихнул ящик внутрь камеры хранения и туда же положил арбалет с копьем. Они были большими и мешались. Да и использовать их эффективно без тренировок вряд ли получится. Освободившись, двинулся дальше. В то время как ребята бросили на складе тачку, с опухшими лицами помчались следом за мной. «Так, я в ратошу, вы на рынок. Ищите еду, всякую хрень с магией, книги и так далее. Артефакты тоже смотрите, если будут, но не меньше редкого ранга. Остальное барахло мне даже таскать в падлу». «Мы заметили, шеф!» «Вот и славно, что глазастые такие. Встречаемся через 10 минут у входа на барахолку. У оранжевой вывески без надписей» дал указание и свернул за угол, направляясь к ратуше. И снова нескончаемая очередь. Оценив скорость входа, а за минуту не вышло и не вошло ни единого человека, я решил, что ждать своего часа с номером пятьдесят один — непозволительная роскошь. «Эй, ты куда?» «Тебе конец очереди показать. Арзантер, вырубай!» «Мужчина, мы уже три часа стоим. Совесть-то имеете?» Со всех сторон лился поток оскорблений, но перекрыть дорогу так никто и не решился. Уже на ступеньках радуша вытащил из кармана письмо от пивоваров и гордо продекламировал охране и невольным слушателям. «Важное сообщение городской администрации от клана пивовары! У меня отличные новости!» Волшебное слово «пиво» угомонило половину толпы. Вторая половина и так была спокойна. Охрана пропустила без лишних проблем — И я тут же сориентировался, найдя стрелочку с направлением к мэру города, подцепленную под потолок. Как я понимаю, это назначенный Филиппычем кто-то из приближенных, заботящийся о рутине сотен и тысяч городских потребностей. Сам он обитал не тут, но управлял всеми этими городскими институтами, а также союзом кланов, что с его согласия обитал на захваченной им же и саблезубыми территориях. В общем, нанял чиновников из числа людей с подходящим опытом и следил, чтобы не набивали карманы. Конечно, в каком-то виде эта система досталась ему в наследство три дня назад, когда он стал править. Причем, судя по всему, править надолго. Анархия местных банд, принявших правила игры после чистки собственных рядов, резко пошла на убыль. Самые отмороженные свалили. Согласные с политикой остались. Я не эксперт». Но своять подобный аппарат управления за пару дней — задача сложная. Во всем этом радует верность подчиненных, высокий уровень самоорганизованности местных и отлично заложенная первоначальная база. Люди сами идут на поклон и говорят, что могут и где будут полезны, после чего оформляются на работу и вперед трудиться. И при всем при этом в городе дохренище беспорядка. Не совсем понятно, что делать можно, а что нельзя. «Никакими кодексами здесь и не пахнет. Мне только в паре мест попадались приклеенные на скотч листы с основными правилами Бобруйска. Банальные — не убивать, не воровать, не грабить, не калечить и не драться. Причем, кроме первого пункта, я засвидетельствовал нарушение всех остальных основополагающих догм и правил. Кое-где даже лично принял участие. Короче, бардак. И это меня радует». «Будь тут все отлажено, я бы взгрустнул, представляя, сколько предстоит работы уже мне с моим убежищем. В общем, все держится на идейных, работящих руководителях, что не боятся взять ответственность и установить на местах порядок. Например, глава ратуши, который мэр местный, должен быть именно такой. Входя в его кабинет, я ожидал увидеть многое, но не полусумасшедшего бородатого хипстера с сигарой в зубах и вискарем в руке». Мужик скрупулезно изучал какие-то документы, второй свободной рукой переписывая данные в огромный журнал. Кто бы, Я бля! Зачем? Квест сдать! Какой нах квест! На зачистку катакомп подпив заводом. Я завод это хорошо! Да хера там пиво. Да хера! Всему городу неделю бухать хватит, не просыхая. Ха-ха, <смех> Что за клан у вас? Одиночка! Ауэть! Давай лишь наградной! Я протянул бумагу, и он тут же возмутился, посыпая стол пеплом и, не вытаскивая сигару изо рта, запричитал. — Всего семь кусков, старый жмат! Мы же десять тысяч из городской казны выделяли! Короче, пошел он в жопу! Я тебе восемь пятьсот дам! Идет? Идет! Не стал отпираться от неожиданной халявы. Мужик, чего имени я так и не узнал, поднялся, подошел к окну и рявкнул в форточку, выпуская дым из легких. «Зина! Зина!» «А?» Приглушенно донеслось в ответ заднего двора. А еще и кристалл!» «На сколько?» «Восемь «Семь!» «Восемь! Бля! «Хорошо!» Я стоял широко раскрытыми глазами и пытался понять. «А как оно все нахрен у них тут работает и не разваливается?» «Но мужик энергичный!» Глаза, правда, чересчур красные. Не бережет себя. Ой, не бережет. Энергичный в это время достал из-под стола второй стакан и, плеснув туда виски, протянул. Чокнулся, пробормотал. Но, с победу! И опустошил. Ага. Снова не стал противиться халяве я. С моей-то живучестью. Напиться еще надо постараться. Он эксперимент с крепленным пивом, недавно за пару часов выветрился из головы. В кабинет влетел Саня, вооруженный катаной и молотком, примотанных к поясу. В одной руке он сжимал небольшой мешок, в другой журнал. От него разило энергией, силой и мощью. Уверен. Свой десятый уровень он имеет, и не просто так из него сделали посыльного. Распишись, Василь с половиной протянул он журнал, на последнюю страницу которого степлером присобачили письмо пивоваров. Стоило поставить закорючку, как мешок оказался у меня в руках. Из него выпала маленькая резная шкатулка без системных свойств. Внутри же, на подушечке для бижутерии из дорогой атласной бордовой ткани, лежал белый шарик. И почти сразу перед глазами возникло уведомление. «Внимание! Клан Администрация Бобруйска предлагает вам выполнить задание. Пожать руку мэру города Бобруйск Кузнеченко Глебу Борисовичу. Награда 8500 опыта». «Я глянул на шар». «Наградной шар опыта. Перезаряжаемый». Опыт — 8000 из тысяч. Собственность клана «Администрация Бобруйска». Для использования получите подтверждение от руководства клана. И еще 500 лежало отдельно в маленьком каменном шарике размером с жемчужину. Наградной шар опыта, перезаряжаемый. Опыт — 500 из 500. Собственность клана «Администрация Бобруйска». Для использования получите подтверждение от руководства клана. Ко мне потянулась рука, и я машинально пожал ее, наблюдая за появлением поздравления от системы. В голове пронеслись мысли о коррупции и десятки схем, но я тут же выбросил их из головы. «Далеко все равно не уедешь, и наверняка есть свои лимиты, после которых можно здорово огрести. И пока я рассматриваю поселение в качестве союзного или около того, воротить подобное нет смысла». Особенно учитывая количество опыта для АПА с одного левела на другой после достижения десятого уровня. Надпись о собственности клана и ограничении на использование исчезла, а передо мной появилось системное окно, предлагающее активировать получение опыта. Одну из зарождающихся мыслей, связанных с прокачкой, тут же похоронила под собой фраза «Опыт будет автоматически передан через 12 часов». Не стал мудрить и впитал его, пополняя шкалу опыта. В награду досталась шкатулка, тут же отправившаяся в рюкзак. «Будет мне бонус и воспоминания. На полку во дворце поставлю». «Если что надо будет, еще какой каст выполнишь. Заходи!» Попрощался со мной Кузнеченко и уткнулся в свои бумаги. «Обязательно, Глеб Борисович!» Я вернул шары для передачи опыта на перезарядку, как попросил их доставщик, и отправился дальше. «Барахолка. Тысячи вещей с чужими воспоминаниями». Мусор и бесполезная хрень, где, если постараться, реально отыскать кое-что интересное. Я нашел братьев, выслушал их доклад. Торгуясь, пробежал по указанным точкам и выкупил продовольствие по умеренным ценам. Пока дефицит, а значит, влавствует рынок продавца. И я, как потребитель, должен или соглашаться, или идти нахрен. Пришлось раскошелиться и потратить 5 золотых» удивляя богатством барахольщиков и приковывая жадные взгляды карманников. Но оно того стоило. На все сто процентов.